Глава 3. Жизнь вторая. Нежданный попутчик. Новичок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 70315. 138. Регион 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений 98. Минус 1 от стартового количества. Текущее задание. Выжить. Искать. Узнать тайное. Помочь. Задать правильный вопрос. Текущий статус. Старт игры. Да при загрузке кластера осталось 87 секунд. Подсказка. Вызов полноформатного контекстного меню. Команда меню. Вызов всех или отдельных шкал на активный экран. Команда показателей с добавкой все или названиями требуемых шкал. Показатели вызываются аналогично. Все элементы меню масштабируемы. Можно изменять их цвета, степень прозрачности, внешний вид и расположение. Подсказка. Вы можете узнать дополнительную информацию о некоторых объектах. Посмотреть на них и мысленно пожелать увидеть скрытое на стадии адаптации, возможно, поможет прищуривание. Внимание. Вы потеряли первую жизнь, не достигнув прогресса ни в одной из основных характеристик. Минимальное количество очков прогресса, требуемых для повышения какой-либо основной характеристики на вашем уровне развития 10. Постарайтесь, чтобы подобное не повторилось. Не допускайте обнуления количества возрождений. В качестве компенсации и помощи ваша удача получает 10 очков прогресса и становится равной 1. С вашим тотальным невезением удача не будет лишней. Я пришёл в себя мгновенно, как будто рубильник включили. Раз, и состояние беспамятства сменилось бодрствованием. Лежу, собираю мысли в кучу, пытаясь понять, что произошло. Не шевелюсь, глаз не открываю. Если ничего не происходит на данный момент, то можно и просто полежать. Меня не убивают, не выдирают куски мяса из тела. Мне относительно тепло. Так почему не полежать? Полежать и немного подумать. Полезное действие, как говорят. Какие планы? Для начала надо разобраться с надписью, крутящейся у меня в голове а вот потом обдумать всё остальное. На этот раз текст остался в памяти, и его можно было легко вспомнить. Не дословно, но суть написанного текста прочно врезалась в подкорку. Только приступить к осмыслению я не успел, так как перед глазами зажёгся ещё один текст. Внимание. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 3. Вероятность получения ценных трофеев 22%. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 28%. Личная победа. Уничтожен заражённый. Уровень 6. Вероятность получения ценных трофеев 76%. Получено 5 очков прогресса ловкости. Получено 6 очков прогресса меткости. Получено 3 единицы гуманности. Так, а вот об этом тоже стоит поразмышлять. Уровни, трофеи и очки прогресса – все это слишком уж напоминает игру. Когда человек строит планы, ему всегда надо придавать им свойства вариативности, чтобы не попасть в просаг. Как гласит одна из пословиц, «Если хочешь рассмешать Бога, расскажи ему о своих планах». А вот так и получилось со мной разобраться подробнее с текстом мне не дал уже знакомый звук не справившегося с поглощённым чем-то желудка кота Что в тебя я быстро протянул руку к источнику звука и не открывая глаз силой впечатал кулак сверху вниз во что-то мелкое и чрезвычайно костлявое Тишину разорвала душераздирающее скуление собаки которую, казалось, раздирают на части все твари присподней По неволе пришлось открывать глаза и осматриваться. "Не пей, няшу", тоненько пропищали откуда-то слева. Грёбаный день сурка. Вот и всё, что я смог произнести, оглядывая обстановку. Снова подвал. Под потолком горит тусклым светом лампочка Ильича, а я, как оказалось, валяюсь на видавшем виды матрасе, укрытый тяжёлым ковром красно-сине-рацветки с непонятными узорами. Смрадный запах немытых тел, тяжелый запах перегара и мерзкое зловоние мочи. Почему запахи пришли только после того, как я открыл глаза? Может, в следующий раз выбраться из подвала с закрытыми глазами? Что? Какой еще в следующий раз? Мысли пролетели с быстротой пули и улетели дальше, оставив после себя лишь трассирующий след намеков. А я смотрел на очередное диво женского пола, одетое в цветастый сарафан, который прижимала к себе скулящую собачонку. Та подрагивала всем телом и сопаской поглядывала в мою сторону. Ещё одна мадам. Правда, это немного посимпатичнее, или тут правильнее сказать, менее потасканная. Что за бред лезет в голову? Так и горь. Так! Весело раздался голос слева. Давно из нее надо было суп забабахать. «Серый ты?» Поворачивая голову в сторону голоса, я посмотрел на совершенно незнакомого бомжа. «Ты чего, гвоздь?» «Это же я, Вован!» Растерянно развел руками тот. «Ну да, другой бомж, это точно. Невысокий, невритый и с огромными синяками под глазами, одетый в рваный свитер и спортивный костюм, бывший ранее белым. А ты кто? Упер свой указательный палец в мадам. Золотая та улыбнулась в обесрот и стало понятно, почему её так прозвали. Золотых зубов у неё было ровно 2, и были они расположены в странном шахматном порядке. Золотой зуб, обычный, провал и в обратной последовательности: провал, обычный и снова золотой. Смотрелось жутко и несоразно, но это ладно, мне мне с ней жить. Подруга твоя, добавила фиксатае снова одаривая меня улыбкой, от которой меня передёрнуло. А я кто? Ничего у меня спросить у меня не получилось. Гвоздь. В унисон ответили оба. Тогда был болт. Теперь гвоздь. Тенденция однако кольнула знакомой болью в спине. Хоть что-то остаётся неизменным тут диво в качель, спину эту. Помолчите оба, прикрикнул я, после чего приподнялся и прислонился к холодной стене, закрыв глаза. Искрёшь этой шавки уйми, а не то голову ей точно откручу, пригрозил я напоследок и ушёл в себя. Надо попытаться понять, что происходит. Свою прошлую жизнь я помню прекрасно. Так же, как и красный текст. Мне бы брошюрку ту, она бы мне многое объяснила, как мне кажется. Стрепенулся, пошарил по карманам, впервые подумав, а во что, собственно, я сейчас одет. Черные рваные брюки на ногах, кирзовые сапоги, футболка и что-то наподобие без рукавки. Все не так уж и плохо, вот еще бы кто-то это все стирал вовремя, совсем прекрасно было бы. А то пахнет от меня помойкой. Но чего нет, того нет. В карманах снова ничего примечательного не нашлось. Монетка номиналом в 2 рубля, скрепка и листовка. В прошлый раз именно цветастая бумажка заинтересовала всех, вот и я теперь посмотрю. Может и придёт в голову какая умная мысль. Потомственный деревенский ведун Амвросий. Ясновидение, яснослышание, взгляд в грядущее. Очередная завлёкалока для недалёких умов граждан. Но она что-то-то значит в моём положении. Только вот что? У местных спросить. А почему, собственно, и нет? Эй. Вот, ты знаешь, что это? Показал им бумажку. Вообще бомжи сидели смиренно на своих местах, но как только я открыл глаза, будто рыбельник кто-то дёрнул. Они одновременно активизировались, зашебуршили чем-то, заелозили. Ожили, в общем. Как механизмы какие-то прямо. И стала вдруг заметна какая-то топорность в их движениях. «Мдек, это...» Я раз напочел свою макушку, попытался выдать из себя Вован. «Буклет рекламный. Их тут у нас много. А чего?» «Ничего». Задумчиво проварматал я, вспоминая ярко-алый текст. «Прищуриться, значит, надо». Прищурился, как лысый вождь народов, на буржуазию и стал буравить Вова взглядом. Тот, неожиданно для меня, как-то неестественно мигнул всем телом, будто пропал на долю секунды и снова проявился, после чего сбоку от него вспыхнул кислотного цвета квадрат. И не просто квадрат, а со светящимся текстом. И как подсказка совсем уж для дебилов от этого квадрата оттянулась стрелка, указывающая на Владимира. Сам Богов не изменился, как стоял, так и смотрел на меня непонимающе. А вот квадрат с белыми буквами для меня выглядел странно, потому как это совсем не походило на реальность. Было во всём этом что-то неестественное, инородное, чужое или даже чуждае. Как мрачная, наполненная ужасами и кровью компьютерная игра пришла вдруг в голову ассоциация. Оставив тяжёлые мысли на потом, я углубился в сам текст надписи. Объект. Человек, потенциально заражённый. ID 257 129 341 432 882. Идентифицировал себя как Валан, предположительно безружим у меня континента не выеблены галлюцинации однозначно раньше бы так и подумал если бы и не встреча со странным отрядом обоврающим местную полицию и армию много чего произошло со времени моего первого пробуждения теперь границы реальности расширились и этот текст уже не мог восприниматься мною как бред для проверки посмотрел на золотую всё также только ID другой, как и имя. Переместил взгляд на собаку. Информационная панель идентичная той, что была у людей. Тот же кислотный цвет и белые буквы. Объект: собака. Размер: безопасный. ID: 754 993 127 732 811. Повторно префирился и все странности мира пропали. Надо повторить для проверки и закрепления. Другой с гат работал исправно, включался и выключался по моему желанию. Фантастика какая-то. И какой вывод можно из всего этого извлечь? Да никакого. Можно строить предположения, догадки, но никак не выводы. Для выводов мало фактов и очень не хватает той брошюрки, где, как я понимаю, Всё было разложено по полочкам. Так, с другим взглядом разобрались. Показывает непонятно, что, хотя потенциально заражённый. Напряг мозг в попытке понять, что именно меня тревожит в данном выражении. Было в нём что-то такое, о чего начинали шевелиться волосы на затылке и тянуть чуть ниже спины. Сидел и думал. Так, потенциально заражённый. Это ведь значит, что данный субъект, возможно, на данный момент заражён. Так? Простой вывод, но мне показалось, что построить простейшую логическую цепочку мне было чрезвычайно сложно. Ладно. Дальше думаем. И когда он станет не потенциально, а просто заражённым после определённого количества времени, то что произойдёт? Скорее всего, произойдут изменения, если следовать простейшей логике. А какие? А такие вот, как я уже наблюдал. Он заурчит и начнёт бросаться на меня, как почивший Борис и дежурный из отдела полиции. От пришедшей в голову мысли пробил холодный пот. Надо отсюда выбираться. Причём срочно. Только вот куда? Этот, как его, в стаб. Только вот что это такое и где его искать, неясно. Из контекста предыдущих бесед есть предположение, что это должно быть стоянка людей где-то за пределами города. Нормальных людей, скорее всего, потому что вряд ли кто-то согласится делить крышу над головой с вот этими самыми заражёнными. Выход где? Медленно понимая, смотราться, спросил я. А-а Ты куда? встревожилась золотая. На дело пойдём. И что это интересно у бомжей за дела такие? Если меня второй раз уже об этом спрашивают. Или все бомжи того, все сплошки, деловые. Никуда, просто пройдусь. Так где выход? Чуть громче, чем в первый раз, поинтересовался я. Да, там-то, лениво отозвался Ваван. Стал И проводил меня к выходу быстро. Гаркнул я так, что он подпрыгнул на месте. "Да ладно, что ты закончил он?" "Ничего, пошли, давай". За нами устремилась фиксатая бомжиха с какой-то странной деревянной конструкцией, а уже за ней засемянила маленькая шавка, старательно пытаясь не шуметь. "Это чего?" ткнул я в деревянное сооружение. "Как чего?" Сам же смастерил. Удивилась-то. Может, я, а может, и не я. Не помню ни хрена. Досадливо покачал я головой. Конечно, не помнишь. Кто-то в одну харю пять кедровых фанфуриков зараз хлебает. Поддакнул Лаван, тяжело сглатывая слюну. И не поделился даже. И тут у меня легенда схожая получается. Амнезия, вызванная чрезмерным количеством алкоголя. А почему, собственно, и нет? Два бомжа, чрезмерное распитие накануне, одинаковый старт при перезагрузке. Перезагрузки чего? Игры? Виртуально шагнуло настолько далеко вперёд, или я чего-то не знаю? Вопросы, вопросы. Так что это такое? Я повторно ткнул пальцем в деревянное изделие. Лестница маленькая, ты без неё не поберёшься. Спина у тебя больная, поясница золотая. Спина? Спина, да, согласился Якивая. На блок упал с гаража. Помню, после моих слов Иван коротко хохотнул. Ага, на блок он упал, говорил Фира. Поделись. Нет, гвоздь на задней. Всё сам вылокал. А теперь вот даже про масыну не помнит. Какую машину, повернувшись к нему, спросил я. "Фенёра, тот тебя в прошлом году увзвёл, на все базе. Ты потом на 2 месяца в больничке прописался. Лафа, мля, курорт". "Ясно", коротко кивнул я своим мыслям и опять командувал. "Двигаемся дальше". На этот раз выход из подвала был На меньшей высоте, да и немного пошире оказался. Я забрал узлатую деревянную конструкцию, покрутил в руках, соображая принцип действия и, разложив, приставил ее к стене. А на улице снова, как и в прошлый раз, было почти лето. Солнце жарило нещадно, но, к счастью, дул прохладный ветерок, так что чувствовал я себя нормально. Огляделся по сторонам. Два девятиэтажных дома стояли друг напротив друга. Между ними баскетбольная площадка с новеньким покрытием. Кустики, деревья, всё чисто и опрятно. Скамейки со спинками, крашеные. У каждого подъезда урны с какими-то вензелями. На новостройки не успели всё загадить вокруг или просто район такой. А мне сейчас не всё ли равно. У меня есть цель, вот и надо её исследовать. Проезжая часть где?» Обернулся я к бомжам. «Там?» Ткнула влево от меня золотая. А ближайший выход из города? Вопрос ввел бездомных в штупор. Они переглядывались, пожимали плечами и выравили меня глазами в надежде, что я забуду вопрос. Я смотрел на эти потуги минуты две, ожидая сам, чего не знаю. Потом мысленно плюнул на это дело, пригрозил, чтобы за мной не ходили и потопал к проезжей части. Проходя мимо второй двадцатиэтажки, снова услышал нечто отдалённо похожее на шёпот. Остановился, прислушиваясь, и в этот самый момент передо мной в землю со свистом влетел плоский телевизор с метровой диагональю. Я вздёрнулся, дёрнулся от вспышки боли в правой щеке, туда прилетел пластиковый осколок. Им потеря кретина додумавшегося до такого поступка, задрал голову вверх. Задрал Мгновенно замолк и снова скокнул в сторону от дома. Сверху летел пылесос, а вслед за ним собиралась лететь микроволновая печь. Её я смог разглядеть в руках у какого-то мужчины на 14-м этаже. Тот что-то радостно кричая и брызгая слюной, запускал в полёт все новые и новые предметы. Кукушка улетела не свив в гнездо, или это переходная стадия перед превращением? урчащее чудовище. Новая догадка показалась мне вполне логичной. Сначала такое вот сумасшествие, а потом всё людей к растедут. Быстрым, но плавным шагом я отдалился от дома на значительное расстояние и по широкой дороге направился к дороге. Обычно, если можно так сказать, среднестатистическая дорога на центральной улице не слишком большого города. Откуда я знаю? Повторюсь, мне бы кто сказал. Знаю и всё. Вышел к остановке, довольно большой по размерам, со строенным миниатюрным рестораном быстрого питания. То ли шаурмичная, то ли ещё что-то подобное. Вывески не было, просто на дверях из стёкол красовалось изображение чего-то большого и вкусного. Запах оттуда шёл просто одуряющий. Желудок просто заклекотал хищной птицей требуя немедленного пополнения запасов. Я тяжело вздохнул и открыл стеклянные двери, ведущие внутрь остановки. Эй, дорогой, по привычке поприветствовать клиента от прилавков скинул голову насатый представитель южных регионов. Потом, увидев, кто к нему пожаловал, скорчил недовольное лицо и с пренебрежением в голосе выдал: "Уходи. Нет ничего. Быстро давай." Нечего мне тут воздух портить, и требовательно замахал руками, будто пытаясь выдуть меня ветром, образовавшимся от движения рук. Собственно, о чего я ожидал? С бомжом и разговаривать-то себе дороже. Как поступить? Грабежом вроде и еды заниматься мне притвила, не тот склад характера. Да и какой из меня грабитель? Немного резко дёрнусь. И сгнусь тут на полу от боли в три погибели. И даже если успею хоть один раз ударить, то вряд ли это свалит кавказца. Больно уж, здоровый он. Но поесть надо. Я прямо физически чувствую, как теряются и так невеликие силы. У тебя ведь электричества нет? начал я издалека диалог. Нет, с подозрением посматривая на меня, ответил он. И телефон сотовый тоже сдох не ловится всем. Так. Кажется, я нащупал точку, куда можно надавить и попробовать развести кавказца. Так. Лицо кавказца приобрело задумчивое выражение. Знаешь чего? Выводно прошёлся сам с собой, и он его озвучил. Знаю. Не стал я его разочаровывать и кивнул. Говори. Накорми, скажу. И чтобы он не смог ещё что-то возразить, быстро затараторил: "Ещё много чего знаю, всё расскажу. Ты-то с одного обеда не беднеешь, а польза будет, это обещаю, с гарантией". Тот ещё раз задумался, растерянно посмотрел себе за спину, почесал лысую макушку. Потом, видать, принял какое-то решение, кивнул сам себе и положил на прилавок две шаурмы, чёрного и оранжевого цвета. Держи недавно сделал. Позвонила, сказала, заедут, заберут. Не заехали. Он вздохнул окончательно прощаясь с прибылью и требовательно посмотрел на меня. Говори, жестом фокусника достал откуда-то пакетик с растворимым кофе, выкинул на прилавок и указал на большой термопот, в котором, судя по датчику температуры, установленному на нём, ещё был кипяток. Я с благодарностью кинул, откусил от оранжевой шаурмы и чуть не заворчал от удовольствия на манер зараженных. На вкус это произведение кулинарного изыска было божественно. Быстро проживал кусок и начал свой короткий рассказ о моем дальнейшем видении ситуации и к чему она приведет. Очень сжато и без подробностей только факты. Попутно налил себе кофе, не забывая откусывать большие куски от ещё горячей шаурмы. Наркоман, выслушав мою историю, выдал кавказец: "Лапшу мне тут на уши вешаешь. Чистейшая правда". Пожал я плечами. "Через дорогу пройди, там мужик из окна всю мебель выкидывает, видать, уже заразился, и всё, мозги потекли". И как будто в подтверждение моих слов, на улице прямо напротив остановки произошло ДТП. БМВ пятой серии не сильно протаранил выезжавшую со двора «Ладу», неизвестной мне модели. Секунды две понадобилось водителям, чтобы выпрыгнуть из своих машин и вцепиться друг в друга. Побеждал водитель «Лады». Он под сечкой уронил противника и принялся вколачивать голову противника в асфальт. В это время с пассажирской двери БМВ выбралась размалеванная девица, из одежды на которой были лишь белая расстегнутая блузка и ярко-красные стринги. Краем сознания отметил, что ноги у барышни что надо, но только к краешкам. Все внимание было приковано к ее правой руке, в которой она сжимала пистолет. Хохоча как припадышная и топая каблуками по асфальту, она принялась валить во все стороны, совершенно не заботясь о том, куда летят пули. Мы, как по команде, упали на пол и, стараясь не отсвечивать, перебрались к металлической перегородке, Единодушно решил, что именно она на данный момент самое надёжное укрытие. Раздался резкий сигнал сирены, скрип тормозов, короткая автоматиная очередь, и всё стихло. Первым на разведку отправился кавказец. Он быстро выглянул и снова пригнулся. Оценил увиденное и спокойно поднялся с пола, а я уже вслед за ним. На проезжей части мигают красно-синими огнями обосновались два полицейских УАЗа с характерной окраской и пятёрка полицейских. А на самом асфальте лежали три трупа, орошая его своей кровью. Вот такие дела творятся. Э-э Не знаю, как звать собеседника, я замялся. Тот понял меня правильно и протянул руку. Шалва. Я кивнул и пожал мозолистую и очень крепкую руку кавказа. Болт или гвоздь, хотя лучше болт всё-таки. И меня нет, что ли, нормального? Хмыкнул Шалва, высматривая дальнейшие действия полицейских. Может и есть. Не помню я ничего о прошлой жизни, вернее, позапрошлой. "Бела", только и протянул он, а потом снова кивнул сам себе и обратился ко мне. "А ты, значит, можешь видеть?" Кто заражённый, а кто? Над взгляд здоровяка ушёл вглубь себя. Могу, только я тебя горчу. У всех мною встреченных была одна и та же надпись, и ничего хорошего она в себе не несла. Смотри. Он зачем-то протянул ко мне правую руку ладонью вверх. Не хочу вот так, как они. Если что, не по-людски это лучше сам. Про что он сейчас говорит, я не понял. И протянутую руку брать не стал, а просто прищурился. Объект. Человек, потенциально зараженный. В данный момент предположительно обладает иммунитетом. ID 300 529 991 854 272. Идентифицировал себя как Шалва, предположительно безоружен. Умения континента не выявлены. «Вот это поворот! Он что, такой же, как я?» «А ты свою жизнь все помнишь?» Сам собой вылетел вопрос из моих уст. «Детство нет! Остальное почти все!» «А что такое?» Кавказец не на шутку забеспокоился. «Что написано?» «Имунный ты! Повезло тебе!» «Прочтенная информация меня сильно озадачила!» «Ты погоди немного, мне подумать надо!» Имма тот согласно кивнул и снова поскрёб затылок. Так, оставим проблему работника шёлрмичной на потом. Подумаем о своём. Сначала по присловутой красной надписи, что там было? 98 жизней осталось у меня. Так. Так. Так-то оно так, только вот, а как это вообще? Как такое возможно? Жизнь она как бы одна и Что? Если только это не продвинутая виртуальная игра, как я уже думал. Ну, точно. Вот же есть вторая подсказка про меню. Меню, прошептал я и чуть не упал со стула от мешанины возникших перед глазами разноцветных иконок. Что за дела? Не видно же ни черта, и как понять, что тут вообще творится? Все мигает разноцветными цветами, переливается, и от этого калейдоскопа голова начинает кружиться и болеть. Надо срочно отключать, только как? Отключить. Ноль реакции. Деактивировать. Та же Петрушка. Меню. И привычный мир снова вернулся на круги своя. Ну, хоть что-то помогло. Выдохнул я с облегчением. Посидел с минуту, посмотрел через стекло на проезжую часть, к краям сознания отмечая, что водители лихачат через одного, даже невзирая на трупы на асфальте и отряд полиции, и снова вызвал меню. Несмотря на голоокружение, ковыряться и искать вожделенную кнопку «Выход» все равно надо. Второй раз пошло немного легче. И рябило в глазах не так сильно, да к тому же я научился отключать ненужные таблички. Дело пошло быстрее, только вот результата не было. Кнопку выход я так и не нашёл. Зато нашёл кучу всего нового и интересного: шкалы с непонятными названиями, какие-то параметры и множество пустых окон. Только заголовки с ничего не объясняющими названиями и всё. Я убрал меню и посмотрел на внимательно наблюдающего за мной Шалво. Что делать будем, Болт? Вот так новость. Он мне сейчас сотрудничество предлагает. Я не против, но празднить по этому поводу всё же стоит. А тебе разве не надо мчаться на всех парах к семье и уже потом думать, что и как? Семья на родине. И если тебе те люди всё правильно сказали, то моя родина далеко теперь. Он покачал головой и нахмурился. Из города валить надо и Срочно. У тебя есть трансварт? Выдал я своё видение ситуации. Есть. Там он махнул рукой в стену за остановкой во дворе стоит. Тогда собираю всё, что нужно, и уходим. Шёл я согласно кивнул и кинулся в подсобку, гремя посудой. Я же помимо своей воли начал пристально разглядывать полицейских, поймав себя на мысли, что начинаю прикидывать, как бы так и вернуться и реквизировать у них оружие. Ага, кисло улыбнулся я. Реквизитор нашёлся, спину вылечить сначала, а потом уже наполеоновский план устроить. Но всё равно взгляд то и дело начинал соскальзывать на кобуры представителей закона, и я продолжал прикидывать варианты. Помотал головой, чтобы очистить бестолковку от дурных мыслей. Странно что-то со мной творится. В одиночку, с травмированной спиной, собрался воевать с пятёркой вооружённых полицейских. Совсем страх потерял. Или тут в чём-то другом дело. Шалво собрался довольно быстро, выглянул из подсобки, кивнул головой, себе за спину и снова скрылся. Разречный намёк я понял и последовал за ним. В подсобке оказалась ещё одна дверь, ведущая наружу. Перед её открытием Шалво вытащил откуда-то сбоку дробовик и взял его в руки. Ты Рюкзак ныси. Он показал в сторону здоровенного баула. А, я прикрывать буду, если что. Ты у людей стрелять собрался? Опешил я от такого поворота событий. Нет. Только вз sigh. Мне жизнь дорога, и защищать её буду любой ценой. Пошли. Я подхватил рюкзак и не спеша опроснул руки в лямки. Чуть скривился, размещая его на спине. Балеш участливо поинтересовался: "Нежданный товарищ, со спиной совсем плохо. Барсучьим жиром мазать надо", поделился со мной народной мудростью Шаова. На что я просто хмыкнул, сообщил о своей готовности, и мы вышли из придатка к остановке. На удивление, Шаов умел пользоваться дробовиком. Я понял это, посмотрев на то, как он его держит в руках и как двигается вместе с ним. Хорошо, если так. Нам такие люди в напарниках нужны. Мы уж ли двигались так, чтобы между нами и отрядом полиции постоянно была или остановка, или кусты, что росли по эту сторону дороги. Шалова предупредил, что разрешение на оружие у него есть, но насколько мне известно, сейчас оно бы не помогло. Нельзя носить оружие в заряженном состоянии, да даже просто в собранном состоянии транспортировать его нельзя. По пути к машине Шалвы я всё разглядывал поодаившихся прохожих, пытаясь выявить агрессию на ранних стадиях. Или нам повезло, или просто без каких-то обстоятельств агрессия не проявляется. Все встреченные нами люди либо просто убегали, увидев дробовик в руках Шалвы, либо застывали, словно статуями, и провожали нас долгим взглядом. Как происходил процесс отмирания, я не разглядывал никогда. Машина напарника оказалась бирюзового цвета, Нива, немного странной формы. Я такой не помню. Почему-то вся зауженная и немного длиннее по сравнению с тем стандартом, что сохранился в памяти. Уселись. После чего Шалуа передал дрововик мне, спросив, умею ли я им пользоваться. Получив утвердительный ответ, он кивнул и завёл автомобиль. Машина завелась с полуоборота, мерно зажмела двигателем, после чего Шалуа сдал задним ходом, и поехал через двор. Тут с режемнога пояснил он свои действия, но хочу по главной улицам ехать. Если вызде так, то можем и застрять. Пробки будут. Немного поразмыслив, я согласился с свободами напарника. Только вот нормально выехать со двора нам не дали. В арке выезда застряли две машины, а сами водители на месте, не оказалось. Обратно едем. И машину отгоним. Вынес я на обсуждение новый план. Попробуем отогнать. Обратно не хочу, точно застрянем. Тогда я на рожу. Прикрывай. Передал дроббовик хозяину. Я выплыл из Нивы и не спеша подошёл к первой машине красного цвета, семёрке. Заглянул на место водителя, наклонился к крыловой колонке. Ключей нет. Но это не особо страшно. Вазы, если не последних моделей, И без ключа зажигания нормально заводится. Есть модировка. Крикнул я на парнишку, тот молча кивнул и через полминуты передал мне требуемое. Скрутил пластик рулевой колонки, нашёл нужные провода, выдрал их из замка зажигания, после чего сверился с памятью и соединил чёрный провод с розовым, а синий с коричневым. И оставшимся красным проводом коснулся черно-розового соединения. Предварительно поставив в рычаг коробки передач в нейтральное положение. Затрещал стартер, двигатель чихнул и заработал. Вот так вот. Я хоть и без памяти, но навыки из прошлой жизни не пропьёшь. Хотя, как и говорил раньше, вазы без ключа заводить разве что младенец не умеет. Сдал назад, приткнусь к мёрку в приподъездный скверик, безбожно задавив всю цветуйстую растительность. Бабки ругаться будут нещадно. Столько трудов пропало. Хотя нет, поправил сам себя. Точно, ругаться не будут. Не до того им будет. Совсем иные заботы у них начнутся. Где бы мяса сочного найти, да побольше. Вылез из машины и, проверив, прикрывает ли меня шалва, направился ко второй, к какому-то иностранному джипу. Чолва добросовестно исполнял роль прикрывающего, внимательно осматривая окрестности. До джипа я не дошёл буквально пару шагов. Снова странный голос в голове, и волосы на затылке будто приморозило. Поняв, что это может означать, дёрнулся в сторону, но, видимо, не особо резво. Грохнул выстрел, и в лобовом стекле стоящей передо мной машины образовалась внушительная дыра. Я упал на землю, уходя от следующего выстрела и помимо взвывшей от чрезмерных нагрузок спины, ощутил, как горит огнем левая лопатка. «Твою мать! Дробью полили, и в меня что-то прилетело!» Снова выстрел, за ним следующий, но уже с другой стороны. Это шалва, наконец, вступил в бой. Думать и анализировать некогда. Надо как-то скорее искать укрытие. Я перекатился на живот и с максимально возможной скоростью пополз к ближайшему укрытию. Им оказалась бетонная клумба, того самого скверика, по которой я варварски проехал минуту назад. «Я попал в него!» – радостный крик напарника застал меня, скрючившимся в три погибели. «Точно? Да!» На этот раз рык шалу раздался уже рядом, и я выглянул из укрытия. Выглядел мой напарник возбужденным и излишне радостным. А так нельзя. Никто не говорил, что стрелок один или что через короткий промежуток времени не появится второй или даже третий. У тебя кровь течёт. Шалов помог мне подняться. Сильно. Тот молча снял с меня крововавленую одежду, осмотрел рану. Не особо, но перевязать надо. Только времени на это нет. Противореча своим словам, он достал аптечку, быстро скотал тампон и туго перевязал рану, оставив свободными мои руки. Это так, на первое время. Потом нормально надо будет сделать, а сейчас надо срочно уходить. Тут я с напарником был согласен на все сто процентов. Нашумели мы изрядно, и сюда может пожаловать полиция. Тут до проезжей части всего ничего. Звук выстрелов там точно слышали. Вот пожалуют сюда сотрудники правопорядка, и что? Опять запрут за решетку, а я туда больше не хочу. Да и психов, как мне кажется, с каждой минутой становится всё больше и больше. Ладно, нечего рассеиваться, необходимо заняться делом.